На ней алый лыжный комбинезон, яркий, как рябиновые ягоды на снегу. Сверху сетка одинаковых, как близнецы засахаренных дорожек, выглядит не сложнее пластмассового лабиринта, в котором катается послушной воле игрока железный шарик. Место, где лежит Соня, отмечено в лабиринте размытой красной точкой. Шарик — девять замерзших людей, мечтающих о тлеющем в гостиной камине и горячем вине.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 И тут же разворачивается обратно, к живым, и на мгновение становится похож на конферансия, на ведущего боксерского поединка. Кажется, он вот-вот и загнется, выбросит вперед правую руку и крикнет торжественно «Ladies and gentlemen!». К счастью, он не делает этого и просто становится спиной к яме единственный зритель, для которого восемь человек исполнит сейчас свои партии.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 дрожащую на Соняных заиндевевших волосах. Смотрит, как он плачет. — Соня! — всхлипывает Петюня, склонившись так низко, что губы его почти касаются застывшего соняного лица. — Сонечка! Таня смотрит теперь только на него и запоминает.